Конец ноября тысячи девятьсот семьдесят восьмого года. Ничего более интересного в Вене не произошло, и мы вернулись у Москву тем же путем, что и выезжали, через Внуково. А вот дальше во второй половине октября и ноября происходило, значит, примерно следующее: страна, поскрипывая на поворотах и подпрыгивая на ухабах, медленно вкатывалась в новые исторические реалии. После удачного мэрского эксперимента в городе Горьком так захотели сделать везде. Ну, не совсем везде, но очень во многих местах. Не везде получалось гладко, но гладко, как хорошо известно, только на бумаге бывает, а на самом деле враги мешают. Масштабировать решили и наш опыт пухоз расчёту, и точечно во внедрению в народное хозяйство рыночных элементов. Появились первые миллионеры. Как же без них И хотя их обложили 65-процентным налогом, денег у них всё равно оставалось достаточно для сладкой жизни. Дефицит в жизни советских граждан, конечно, никуда не делся, но сдвиги к лучшему на лицо были. Кооперативы и частные предприятия потихоньку налаживали выпуск того, что в государственных магазинах только из-под прилавка шло. В сельском хозяйстве появились фермеры, толку, правда, с них пока мало было. Но вливания в колхозы и совхозы шли огромные. Государство наконец повернулось лицом к нуждам граждан и начало финансировать не танки с подлодками, а правительственную программу. Прошел в ней очередной съезд КПСС. Там среди обычной многопудовой говорильни проскользнули и некоторые нестандартные фразы и словосочетания типа "социализм это не только учет и контроль, но еще и инвестиции с инновациями". Из состава полет бюро вывели Старичков, Черненко, Тихонова и Соломенцева, а вместо них немного раньше времени появились и Зайков, Никанов и Слюньков. Ельцин с Яковлевым остались сидеть там, где и сидели. Ни в последнюю очередь, благодаря мне, задолбал Устинов письмами и с предложениями на их счёт. Ещё организовали наконец три свободные экономические зоны: одну в Калининграде, Военные были недовольны, но их продавили. Вторую в Новороссийске, третью под Владивостоком. Туда, не сказать, чтобы охотно и быстро, но потянулись иностранные инвесторы, например, Ford с Toyota в первых рядах пришли. Теперь что там с внешней политикой? Афганистана слава тебе господи не случилось. В Иране шах удержался. Войны в Эфиопии и Сомали тоже как-то удалось избежать. Так что крупных военных конфликтов в семьдесят восьмом году, как бы и не было совсем. Картер овнел моему совету и провел быструю победоносную войнушку в Гренаде. Там как раз какой-то не тот сукин сын пришел к власти в результате путча, а доблестные морские котики взяли его в плен вместе со всем правительством взамен поставив того суки на сына. СССР смотрел на это сквозь пальцы. Ну какой смысл возбуждаться из-за квачка суши? 300 квадратных километров. А у картера Рейтинг вырос на добрых 10 процентных пунктов. У наших с американцами с новой силой вспыхнула разрядка: потепление, любовь и дружба делить на мировой арене, собственно, было уже нечего. Всё было поделено и ограждено красными линиями, за которые, как за буйки, никто не заплывал. Но ну, по крайней мере, делали вид, что не заплывали. договорились в общих чертах на создание совместной орбитальной станции на базе нашего салюта и даже отправили туда одну совместную экспедицию шаттл у них был на выходе через годик полтора на нём тоже договорились вместе лететь теперь что лично у меня и моих близких произошло кино по пекнику спилберг практически закончил вот приятное име дело с деловыми людьми сказал что сделает и сделал В штатах съёмочную группу пустили на полигон в Неваде, где наземные взрывы проводились. Засняли они там спёкшиеся в стекло участки земли, да и всё на этом. А спецэффекты и компьютерную обработку сделали на Warner Brothers. Там у них в штате Silicon Graphics стоял. Финального варианта я пока не видел, но говорят, что вышло круто. Премьера на март назначена. Анюта, которая Сотникова, благополучно упорхнула в Америку. Где очень оперативно вышла замуж за Бобби. Живут они там по его телефонным рассказам душа в душу. Аня выучила наконец английский и пытается пробиться в Голливуд. Нет, с видовым пока не встретилась, ну или говорит, что не встретилась. Игрушка, ё-ё, с моторчиком выстрелила. Не так как Кубик, но тоже хорошо. Благодаря ей я еще на миллион богаче стал, даже больше. Акции, куда Боб вложил мои деньги. За это время на 25 процентов выросли. А вот у Ины с Стивином что-то не сложилось. Свадьба их сначала вдруг была отложена на один месяц, потом еще на один. Сейчас статус их взаимоотношений мне лично не очень понятен. Живет она в Москве. Квартиру ее Стивин, насколько я знаю, оплачивает. Пытается сняться в кино, но не слишком успешно. Теперь про НПО, которое политех. Я от руководства этой конторы отошёл ещё летом, так что просто транслирую, что там у них вышло. Мобильная связь перешла в категорию привычных и обыденных вещей в СССР. Охвачены практически все крупные города и большая часть не очень крупных. Да чуть не забыл. Со Штатами мы совершили обмен и мобильники на микросхемы. Дочерняя компания Intel открылась у нас в городе. Место я её лично выбрал. На пустыре, рядом с проспектом Кирова. Персоналки выпускаются на конвейере, программы к ним пекутся, как горячие пирожки. Система безналичных расчетов на карточках пока буксует, но, насколько я знаю, трудности там носят тактический характер и в течение года должны рассосаться. А вопрос с переносом в наш городки на студии имени Горького решился вдруг удивительно легко и просто. Я даже дополнительных усилий никаких не приложил. В верхах после удачного венского саммита созрело мнение, что молодого и способного реформатора в лице меня надо бы поддержать. Так что решение принято, а сам переезд планируется на начало следующего года, а пока помещения подыскивают. У Высоцкого и его жены тоже пока всё неплохо. Как перестал он кирастинить в сентябре месяце, так и держался до сих пор. Кучу новых песен сочинил и снялся помимо пикника, конечно, ещё в маленьких трагедиях в роли Дон Жуана. Премьера на весну 79 -го года назначена. И ещё про городское хозяйство скажу. Продавил я программу трамвоизации вместо дорогого и очень долгостроящегося метро. Скоростные трамваи можно запустить за год, ну, за 2 от силы. Во все районы практически. У нас ведь и так приличная трамвайная сеть имеется. На первом этапе можно её использовать, только обновить подвижной состав, да отгородить пути от остальных дорог, чтобы выделенка была. Таким образом будут Автозавод, Сормово, Ленинский, Канавинский районы и большая часть нагорных микрорайонов. Но ну, вторым этапом будет охват Верхних Печёр, где с транспортом вообще полная жопа. Кузнечики Чербинок и новых микрорайонов на окраине за речке. Вроде ничего не забыл. А нет, выделил мне Тайки Игоревич. Он так и остался на хозяйстве в обкоме, хотя я ему предлагал ко мне перейти. Квоту на иностранное автомобиль у них там пришла разнарядка на две штуки. Одна христорадного досталась, другая значит мне. Нет, не Мерседес, а Кадиллак случился. у нас же потепление отношений с Америкой, а не с Германией. Вот и произошла такая замена в последний момент. Отдал агрегат Анюте, не глядя. Я ж простой рабочий паренёк на копейке. Куда мне, к Аделаке, не поймут. А ей вроде можно. Кадиллак, кстати, был не Эльдорадо и даже не Флитвуд. Времена длинных, как трамвая, машин давно прошли. Севиль это был, 1977 года выпуска. С объемом двигателя 7 литров вишневого цвета с коробкой автоматом. Да, вот теперь с обзором ситуации так и все, и мы плавно переходим к тридцатому ноября тысяча девятьсот семьдесят восьмого года.